Первый чемпионат Макдональдс Оупен. Октябрь 1987 года. В конце 1980-х годов NBA все еще воспринималась как далекая и недосягаемая галактика. Поскольку в международных соревнованиях национальных сборных все еще участвовали студенты университетов, то постоянно возникали споры о том, смогут ли лучшие игроки Европы играть в NBA, или разница между ними и профессионалами сокращается. В связи с этим, ФИБА и NBA учредили Макдональдс Open – турнир, в котором лучшие европейские клубы и команды соревновались с франшизой NBA. Первый турнир прошел в Милуоке в октябре 1987 года и широко освещался в СМИ, особенно в европейских где его назвали историческим событием. Дэвид Стерн. Это будет нечто такое, о чем поклонники баскетбола будут говорить еще долго. Формат турнира был треугольным. Соперниками были БАКС, хозяева площадки, сборная СССР и Трейсер, Милан, клубный чемпион Европы. Несмотря на отсутствие центровых из-за травм, Сабонис Ткаченко Гомельский взял лучших из имеющихся игроков практически тех же, кто выступал на Евробаскете несколькими месяцами ранее, показав тем самым, что он очень серьезно относится к этому событию. В первый день Бакс обыграли трейсер вполне комфортно более чем 12 очков на табло 123 111 Но исход игры был предрешен уже в самом начале. Во второй Советский Союз уверенно переиграл итальянцев – 135-108, но потерял из-за травмы единственную свою проверенную звезду в игре под щитом – Белостенного. Как все ожидали и надеялись, чемпион определится в заключительный день между хозяевами и сборной СССР. Американский клуб осознавал важность этого матча и то, как много было поставлено на карту в плане имиджа. Дел Харрис. Это будет считаться огромной потерей, если мы проиграем, и просто еще одной очередной победой, если выиграем. Терри Каммингс. Мы являемся представителями NBA и нашей страны, но также наших друзей и семьи. Все лето окружающие напоминали нам об этом. Пришло время показать ценности этой страны. Дик Виталия, комментатор. СССР против США. Этот матч значит многое. Нас ждет море эмоций. Однако то, что произошло на площадке, не оправдало ожиданий. Несмотря на то, что был аншлаг, и постоянно слышались бурные овации в адрес гостей. Бакс, в составе которых отсутствовали Манкриф, Пирс, Лукас и Ходжес с яростью вышли на площадку и безжалостно разгромили советскую команду, ошеломленную физическим превосходством американцев. Американцы прессинговали по всей площадке, ставя советских игроков в крайне неудобное положение. Три из двадцати пяти с трехочковой линии. Перехваты, контратаки и данки следовали один за другим что привело счет к скандальной разнице – 98-50. А затем и до окончательного разгрома – 127-100. Тараканов. Сработал психологический фактор. Нынешнее поколение не чувствует той дистанции от баскетбола NBA, которая была у нас. Мы ощущали, что между нами пропасть. Мы могли смотреть на них только по телевизору, Поэтому они казались нам с другой планеты. Мы были хорошими игроками, но NBA была для нас чем-то другим, запретным. Волков Выходишь на площадку, а правила изменились. Мы – команда, привыкшая доминировать физически, рост, сила. А они были намного больше. Это был для нас шок. Они все были очень подвижные. Мы не находили своего места на площадке. Не знали, что делать. Джек Сигма, Мы показали уровень лиги. Разница в интенсивности между нами и советскими игроками была значительная. Когда я выходил на площадку, мне хотелось их раздавить, причинить им страдания. Дел Харрис. Мы играли так, как будто это был матч-плей-офф. Американские СМИ выделили Марчу Лениса и Волкова как игроков с потенциалом в НБА, а также отметили Панкрашкина, которого окрестили человеком с наименее подходящим телосложением для игры в истории баскетбола. Гомельский, как и его команда, не оказал никакого сопротивления и, упомянув о своих потерях, не забыл похвалить соперника. «Мы с ребятами сегодня видели профессиональный баскетбол. Они лучшие в мире. Для меня это была возможность научиться новому. Теперь я могу вернуться домой и сделать свою команду лучше».